Он вздыхал, проклинал себя, ворочился сбоку боку на бок, искал виноватого и не находил. Ох, и вздохи его достигли даже до ушей Захара. Эк его там сквасу-то раздувает, сердцем ворчал Захар. Отчего чего же это я такой?